Глава одиннадцатая, в которой доктор Фальк ставит диагноз, Александр Петрович размышляет о рыбалке, а Лидию все это очень раздражает. Лидия поднялась на крыльцо знакомого дома с башенкой и деликатно постучала в дверь. После некоторой паузы ей открыла Клатильда Генриховна. «Добрый день!» — очаровательно улыбнулась девушка. «Клотильда Генриховна, а Василий Оттович дома?» Приличные девушки таких вопросов обычно не задают. Но обстоятельства требовали решительных действий. Дело в том, что Фальк вот уже двое суток как пропал без вести. Вернее, она подозревала, что именно это и произошло. Ведь ранее доктор не позволял себе забыть о Лидии ни на день. Либо присылал записку... Либо приглашал на прогулку или какое-то мероприятие в курзале, либо просто выпить кофе в кондитерской. Теперь же, после их разговора и вручения Василию Оттовичу исчисления вероятностей, от него не было ни слуху, ни духу. И Лидия очень сомневалась, что это как-то связано с внезапно открывшимся в нем интересом к математике. — Лидия, милая, как хорошо, что вы зашли! — воскликнула Клотильда Генриховна. — Повлияйте на Василия Оттовича, умоляю. Майн-либо юная уже вторые сутки сидит в своем кабинете и, по-моему, даже совсем не ест. Возможно, необыкновенная длина ее речи объяснялась беспокойством за воспитанника, возможно, тем, что кухарка души не чаяла в Лидии. Но Клотильда Генриховна устыдилась своего красноречия и привычно добавила чаю. Примечание автора. либо Юны. Мой милый мальчик по-немецки. А кстати, я бы не отказался. Клатильда Генриховна. Лидия Николаевна. Доброе утро. Бодро поприветствовал дам урядник Сидоров, поднимаясь на крыльцо. Кухарка одарила его мрачным взглядом. По мнению Клотильды Генриховны, именно из-за Александра Петровича доктор Фальк впал в нервическое буйство. Впрочем, Лидия ее полностью в этом поддерживала. «Дайте-ка я угадаю, это из-за вас он заперся дома и уже третьи сутки не выходит на улицу?» «Вообще-то, пока еще только вторые», — парировал Сидоров. «К тому же доктор сам вызвался мне помочь. Я смелюсь заметить, до сих пор подчит меня вопросами, один загадочнее другого. Как же это? А вот так. Он вдруг застыл с просветленным видом, словно ему шестикрылый Серафим явился. Объявил, что все улики у нас есть, и он даже знает имя убийцы. Но теперь продолжает сидеть с загадочным видом и гонять меня с поручениями. Невольно задумаешься, кто из нас в полиции служит. Василий Оттович же пребывал в полном неведении и по поводу визита гостей, и по поводу беспокойства Клотильды Генриховны. Была у него на то крайне веская причина. Он ставил диагноз убийству Валентина Карповича Лукьянова. К своей невольной детективной деятельности Фальк относился с тем же тщанием и вниманием к деталям, что и к врачебной. Каждая из найденных улик становилось для него симптомом. Да, стоит признаться, довольно противоречивым, но, с другой стороны, с симптомами часто так. Ему предстояло отсеять все несущественное или ложное и найти такие гипотезу, которая увязывала бы все значимые детали, воедино. Вот только гипотеза отчаянно не желала быть найденной, и это сводило Василия Оттовича с ума. Его рабочий стол был просто завален документами и заметками. На нескольких листах бумаги он записал все показания и нанес на прочерченную с линейкой прямую известное ему перемещение подозреваемых в хронологическом порядке. Рядом лежала стопка отпечатанных фотографий с трагического вечера в Швейцарии. От парадного портрета победителя с бутылкой вина до его распростертого на полу кабинета безжизненного тела. Отдельное важное место занимали банковские документы, которые удалось получить через судебного следователя. Записки, присланные Сидоровым, лежали пришпиленными хирургическим скальпелем к столешнице. Словом, рабочий стол представлял из себя все, что так раздражало Василия Оттовича. Хаос, первозданное бесформенное ничто, обрывки смыслов и идей. — Но как? — воскликнул Фальк в пространство. — Как это доказать? Как поймать убийцу за руку? В этот момент дверь в кабинет приотворилась, и гости застали доктора в совершенно непривычном виде. Василий Оттович стоял посреди комнаты. Его обычно идеально зачесанные волосы растрепались в разные стороны, словно брызги, оставленные рухнувшим в воду булыжником. Под веками залегли сизые тени, левый глаз дергался от нервного тика. И, о ужас, Щеки и подбородок Фалька покрывала двухдневная щетина, чего с ним не случалось, да, в общем-то, никогда даже на полях русско-японской войны. «Фальк!» — Это необходимо прекратить! — строго заявила Лидия, сочувственно разглядывая расхристанного доктора. Эта фраза, казалось, вывела Василия Оттовича из транса. — Лидия Александр Петрович, а вы что тут делаете? — Пришли вас проведать, — отозвался урядник. — И, кажется, очень даже вовремя. До чего вы себя довели? — Я довел... Непонимающе переспросил Фальк. Затем его взгляд упал на зеркало в углу. Он недоверчиво всмотрелся в отражение, потрогал растрепанные волосы, скользнул пальцем по наждачному подбородку. И ужаснулся. — Прошу меня извинить. С этими словами Василий Отович вылетел из кабинета, будто отвергнутый герой-любовник на сцене оперетки. Лидии Сидорову оставалось лишь озадаченно переглянуться. Вернулся Фальк десять минут спустя, переодевшийся, причесавшийся, побрившийся и вполне похожий на самого себя. «Прошу прощения за то, что вам пришлось лицезреть меня в столь неприглядном виде», — обратился доктор гостям. «Смею заверить, что подобное больше не повторится». «Да уж, не хотелось бы», — сказала Лидия. «И не за моих эстетических предпочтений, уж поверьте» а из беспокойства за твое, то есть ваше здоровье. Нельзя же себя так загонять. — Да уж, спорить не стану, — согласился Фальк. Но проблема, с которой я столкнулся, забрала все мои душевные силы. — Доктор, вы же сказали, что знаете имя того, кто убил Лукьянова, — вставил Сидоров. — Или той, — поправил его Василий Оттович. — Постойте. Хотите сказать, что убийца — женщина? — опешил урядник. — Нет, я этого не говорил. Как не говорил того, что знаю, кто убил Лукьянова. Сказал лишь, что у нас есть все улики, но нет доказательств. И, к сожалению, за два дня ничего не изменилось. — Поясните. Итак, благодаря наблюдательности Лидии Николаевны, у нас появилась зацепка, которую мне удалось подтвердить благодаря добытым вами фотографическим карточкам. Более того, беседа с Иваном Семеновичем подсказала мне, где искать исчезнувшую бутылку. — Как? Ты знаешь, где вино? И не сказал мне? — возмущенно воскликнула Лидия. — Бог с вами, Лидия Николаевна. Он же даже с полицией в моем лице не поделился пребывал в не меньшем расстройстве Александр Петрович. Да, я знаю, куда делось вино. Причем, в отличие от всего остального, это не гипотеза, а факт, который я подтвердил тем же вечером. Не стал же я этого говорить исключительно для того, чтобы мы своими поспешными действиями не спугнули преступника. И боюсь, что в этом-то и кроется загвоздка. Василий Отович спрятал руки в карман и брюк, оперся спиной на книжный шкаф и печально обвил друзей глазами. Я могу с уверенностью сказать, что знаю, кто убил Валентина Карповича, как им удалось спрятать бутылку и каким образом они обвели нас вокруг пальца. Но мою теорию пока подтверждают исключительно косвенные улики, которые вряд ли будут приняты в качестве убедительных доказательств в суде. Боюсь, что если преступник не выдаст себя сам, то ему удастся избежать наказания. — Так надо сделать так, чтобы он или, быть может, она себя выдали? — услужливо подсказала Лидия. — Именно над этим я сейчас и размышляю, но, как видите, пока мне не удалось найти ответа. Это причиняет почти физические мучения. Будто мне встретился пациент, хворь которого я не способен диагностировать и излечить. — Хм, Василий Оттович, я ни в коем случае не хочу ставить под сомнение ваши врачебные навыки. Но мне кажется, вы несколько... не знаю... Сидоров защелкал пальцами, пытаясь подобрать нужное слово. — Зациклился, — предположил Фальк. — Пусть будет так, — не очень уверенно согласился урядник. — Скажите, как вы относитесь к рыбалке? — Я к рыбалке? — уточнил Василий Оттович, застигнутый вопросом врасплох. — Не знаю, право слово. Летом могу поудить в Серебряном ручье, но это скорее для отдохновения и отвлечения мыслей. А я вот, знаете ли, заядлый рыбак, — признался Александр Петрович. — Даже в море иногда выхожу. И вот нужно мне поймать, скажем, щуку. Эта рыба хищная и умная. Просто так на червяка она не поведется. Ее нужно ловить. На живца. — И что? — нетерпеливо спросила Лидия. — Вы предлагаете позвать убийцу на рыбалку и задушевно с ним разговаривать, пока он сам не признается? — Нет. — Внезапно улыбнулся Фальк. — Просто если я использую медицинские аналогии, то Александр Петрович мыслит как рыбак, и он абсолютно прав. Этого хищника надо ловить на живца, и он у нас есть. Господи, мужчина и рыбалка!» Картинно закатила глаза Лидия, хотя и сама временами любила посидеть с удочкой на берегу. Можете объяснить по-человечески? «Мы дадим убийце то, что ему больше всего нужно», — торжествующе сказал Фальк. «То, ради чего он вообще пошел на преступление». Мы предложим ему призовую бутылку вина.